Порой, когда Алексей Александрович уходил, а до сна было еще далеко, Маргарита Валерьяновна садилась возле сестринского поста поболтать, посплетничать хотя бы немного, самую малость. Даже многотерпеливая Соня позднее признавалась, до того устала от нее, лучше бы пол вымыть во всех палатах, чем ее слушать. Маргарита Валерьяновна могла говорить только о себе о своих прошлых успехах и нынешних ощущениях. Все остальное ее решительно не интересовало. Как-то Вика не выдержала, спросила напрямик, «Вы можете говорить о ком-либо еще, кроме как о самой себе?» А Левтина, сидевшая рядом, испугалась. «Сейчас Маргарита Валерьяна обидится и даже расплачется», Говорят, у артисток так бывает, что чуть что не по-ихнему мгновенная истерика, обмороки и все такое прочее. Но Маргарита Валерьяна была так упоена собой, что не поняла Викиного сарказма. Подняла на Вику хорошо умело намазанные глаза. — Разумеется, могу, — ответила добродушно. — Почему бы и нет? Губы ее улыбались. Глаза смотрели безмятежно. У Вики разом отпало желание съязвить, уколоть. Да ну и ее, в самом деле, бывают же такие вот, обожающие самих себя. Хорошо им живется, сладко, лучше лучшего. Может быть, некогда Маргарита Валерьяновна отличалась жизнерадостностью, Любила пошутить, посмеяться, возможно, охотно рассказывала всякого рода смешные истории. Но теперь она полностью ушла в свои действительные и придуманные хворобы. Утром она просыпалась со словами «Опять болит здесь». «Странно. Вчера болела справа, а сегодня слева. Почему бы это?» Если кто-то пробовал говорить о чем-либо другом, она не слушала никого. Одно было важно, интересно, значительно, почему вчера болела справа, а нынче слева. Что это может значить? Она поминутно щупала свой пульс, прислушивалась к нему, наклонив голову. Губы ее шевелились, она считала удары пульса. Опять экстрасистола!» — вскрикивала она. Еще одна. И еще? Как только Зоя Ярославна входила в палату, она немедленно начинала засыпать ее вопросами. — Доктор, что это значит? — А это что? — Почему у меня болит уже слева, а не справа? — А вчера у меня заколола под ложечкой. — Как думаете, почему? Обычно Зоя Ярославна терпеливо выслушивала ее. И Вершилов... Если ему случалось зайти в палату, так же терпеливо и внимательно слушал жалобы Маргариты Валерьяновны, стараясь ответить на все ее вопросы. Но Вареников никогда обычно не дослушивал. — Простите, — говорил он торопливо, — совсем позабыл, мне необходимо позвонить, и убегал из палаты. И Маргарита Валерьяновна провожала его разъяренным взглядом. — Как же так? — обращалась она к Елизавете Карповне. Почему он не пожелал меня выслушать? Наверное, ему и в самом деле некогда, — пыталась уговорить ее Елизавета Карповна. Но Маргарита Валерьяновна досадливо отмахивалась от нее. «Уж вы скажете, всем вы верите, как бы не так!» В иные минуты, выкурив сигарету в ординаторской, доктор Вареников признавался. Такой зануды, как эта самая артистка, я еще не видел. Клянусь честью, никогда в жизни. Сто вопросов в минуту. Почему здесь колит, там ноет, тут вот стреляет, а вот там подергивает? Да что я, ЭВМ на двух ногах?» Как-то, когда он дежурил в отделении, Елизавете Карповне стало очень плохо. Вика Коршунова, дежурившая с доктором Варениковым в одно время, Вызвало его в ту самую минуту, когда он в крохотном кабинетике, в котором еле и ночевали обычно все дежурившие врачи, расположился, как он сам обычно выражался, покиевать немного. Налил столовый чай в термос, разложил на столике взятые из дома бутерброды и приготовился вслазь поужинать. Прихлебывая горячий сладкий чай, бутерброд в одной руке, новый зарубежный детектив в другой. И тут именно в эту самую минуту дверь вонула Вика Коршунова, проговорила торопливо, — Скорей в бокс, там опять плохо. Вареников не спеша отхлебнул чай, откусил кусочек хлеба, щедро намазанный маслом с кружочком копченой колбасы. — Прости, дорогая, — произнес задушевно, — кому плохо? — Боксу? Но с Викой эти номера не проходили. Его обаяние никак не распространялось на нее. — А ну, давайте поскорее, — бесцеремонно продолжала она. — Больная в боксе, вот-вот сыграет в ящик, а вы тут чьи гоняете. Медальное лицо Вареникова покрылось густым клюквенным румянцем. — Дорогая моя, — чуть запинаясь, начал он, — мне кажется, закусить воспрещается. Так я понимаю твои слова.